Глава шестая. Дедушка Кутузов. Домы Светлейший. Этот вопрос был сделан молоденьким безусым офицером литовского полка, соскочившим с коня у крыльца штаб-квартиры. За находился в это время фельдмаршал, главнокомандующий, Светлейший князь Кутузов. Высокий, бравый солдат-одинарец принял повод из рук офицера и почтительно доложил, отчеканивая каждое слово. «Извольте пройти к адъютанту их светлости, ваше высокородие». «А кто дежурный адъютант сегодня?» спросила Надя, так как молоденький литовский улан была она. «Капитан Джин Канец». Получив ответ, Надя, придерживая саблю и заметно хромая на контуженную ногу, с трудом взобралась на крыльцо и прошла в дом, занятый штабом главнокомандующего. В передней она увидела несколько адъютантов. «Я лично слышал, от Кутайсова, — говорил один из них, необычайно высокий и тонкий, как жертвец офицер, — Ростопчин напечатал афиши с воззванием к москвитянам защищать Белокаменную до последнего вздоха, а между тем ходит слух о приказе уступить ее без боя, вмешался нервный, подвижный капитан «Связь». с серебряным аксельбантом через плечо. «Этого не будет», — вспыхнув до корней волос, произнес с горячностью высокий. «Сам светлейший, перед Бородинским боем?» «Ах, батенька, то было до Бородинского боя», — прервал его черноглазый, смуглый, курчавый офицер с нерусским акцентом. «А то...» И вдруг разом умолк, заметив литовского улана, скромно остановившегося у двери, Сделав жест приглашающий к молчанию, он подошёл к вновь прибывшему. А Литовский улан, успевший кое-что уловить из разговора дютантов, пришёл в необычайное волнение. Афишира стопчина уступит без боя? Что это? Неужели слух не обманул её Надю, и Москву, первопрестольную русскую столицу, уступит без боя негодным французам? Эта мысль так всецело овладела девушкой, Что подошедшему адъютанту надо было вторично повторить вопрос: "По какому делу пожаловал сюда господин поручик?" "Мне необходимо видеть главнокомандующего", произнесла вся вспыхнув от смущенія Надя. "Мне это невозможно", пожав плечами, прервал её адъютант. "Светлейший занят и вряд ли примет вас в данное время. Понаведайтесь дня через 3, может быть, тогда вы будете счастливее". «Но это невозможно!» — пылка вырвалась из груди Нади. «Ждать три дня? О, господин капитан, это целая вечность!» «В таком случае, — начал адъютант, — передайте вашу просьбу мне. Я — шинканец. Адъютант Светлейшего, не угодно ли вам будет изложить ваше дело? А я при первом же удобном случае передам его фельдмаршалу. Но мне надо лично видеть главнокомандующего», — произнесла дрожащим голосом Нади. Уверяю вас, мне это необходимо, — добавила она с таким выражением мольбы в увлажнившемся взоре, что сердце кудрявого офицера разом смягчилось. Этот тоненький, молоденький, казавшийся почти мальчиком улан, почему-то возбудил в нем непонятное сочувствие к своей особе. — Потрудитесь обождать в таком случае, — умышленно резко произнес джинсканец, маскируя этой напускной резкостью. свое сочувствие к молоденькому Улану и, открыв дверь в следующую комнату, исчез за нею. Через минуту он вышел снова и, бросив Наде краткое «светлейший просит», подошел к группе офицеров, где снова закипел, прерванный было появлением Нади, разговор. Едва держась на ногах, частью от физической слабости, частью вследствие нервных потрясений последних дней, Переступила дурова порог комнаты и очутилась в кабинете фельдмаршала. Светлейший князь Голенищев-Кутузов стоял у стола, склонившись всей своей грозной фигурой над разложенными картами. Толстые пальцы главнокомандующего вертели карандаш, которым он по минутно делал какие-то пометки на картах. Старое, толстое, обрюзглое лицо великого полководца с одним живым глазом, со шрамом вдоль щеки, было совсем близко от Нади. Очень высокий, бледный, с челом, увенчанным седыми кудрями, он производил неизгладимые впечатления добрым, открытым лицом маститого, убелённого временем семидесятилетнего героя. На нём был тёмно-зелёный с красным воротником генеральский сюртук, из-под которого белел пикейный жилет ослепительной чистоты. На левой стороне груди сияла золотая Георгиевская звезда второй степени. Что тебе, дружок мой, мельком, но ласково, взглянув на вошедшую Надю, спросил светлейший? Что-то родное, давно забытое, и теперь вспомнившееся разом всколыхнулось в сердце девушки при первом же звуке этого ласкового голоса, при виде этого простого, милого старческого лица, от которого повеяло на неё почему-то далёким невозвратным временем детства, чем-то близким и хорошим, неизъяснимо хорошим без конца. И нежное девичье сердце, отвыкшее было за эти долгие годы от тёплой родственной ласки, разом закипело в груди Нади. Этот голос словно всколыхнул все лучшие струны её души. Так таким голосом, с таким бесконечным выражением доброты, мог только спрашивать отец в былое время Так могла говорить старая бабуся Александрович и милый, незабвенный её дядька Осташ. А теперь так заговорил с ней смогленкой Надей и великий дедушка русской армии Кутузов. И разом и незаслуженная обида, и оскорбление со стороны Штакельберга, и физическая слабость, и ряд кровавых ужасов войны последнего времени всё смешалось в одно целое и встало перед ней, придавливая её тяжестью свои впечатления. Она как бы снова обратилась в маленькую, слабенькую девчурку Надю, жаждущую всю свою жизнь заботой и родственной ласки. Слезы жгучим потоком заклокотали в ее горле, сились удержать их, она закрыла лицо руками, и вдруг из-под тонких девичьих пальцев вырвались какие-то глухие, странные, всхлипывающие звуки. Натянутые до нельзи нервы не выдержали, она зарыдала, Что с тобой, дружок мой? Что с тобой, бедный мальчуган? Послышалось над самым ухом Наде, и пухлая белая рука дедушки Кутузова легла на её эполет. С усилием оторвав руки от лица, сплюш, залита слезами, Надя заговорила дрожащим, прерывающимся от рыдания голосом: "Ваша светлость, не откажите мне в милости, я прибегаю к вашей защите, возьмите меня к себе, ваша светлость". сделайте вашим ординарцем я пришёл умолять вас об этом не откажите мне но какая же причина руководит тобою в этой просьбе дружок с новым мягким вопросом прозвучал старческий голос главнокомандующего вся кровь бросилась в лицо наде алая от возбуждения при одном воспоминании о незаслуженной обиде она откровенно как на духу поведала светлейшему про угрозы и гнев штекельберга Не скрыв ни единого слова, смело вперив глаза в единственный глаз великого полководца, глядевшего на неё с заметным сочувствием и лаской, дрожа от волнения, она говорила, задыхаясь в охватывающем её порыве. Я не щадил своей жизни, защищая честь и славу родного отечества, пылко срывалось слово за словом с уст девушки. И заслужил репутацию храброго офицера среди начальства и однополчан, я не заслуживаю, Ваша Светлость, угрозы быть расстреленным. Тут она разом осеклась. Пополному обрюзжаму лицу Кутузова медленно проползла чуть приметная тонкая усмешка. При словах храброго офицера губы фельдмаршала чуть дрогнули, и единственный его глаз блеснул недоверием и насмешкой. Надя поняла значение этой насмешки и покраснела. от корней волос до самого края ротника мундира. Филдмаршал не верит ей. Филдмаршал сомневает в её словах. И фильдмаршал действительно сомневался. Этот молоденький мальчик улан, взбудивший в нём старом опытном человеке такое сочувствие в первую минуту своими слезами, а разом разонравился ему этой опрометчивой фразой, сквозящей самохвальством и честолюбием. Но он не поддался, однако первому впечатлению не призна. "Не насколько мы класскее?" спросил Надя. "Почему же ты, Миша, оснований считать себя храбрым, дружок?" Тогда потупленный был взор Нади сверкнул решимостью. Лицо вспыхнуло ярче, точно какая-то тяжесть упала с её груди. "Впроскую компанию ваша светлость. Все мои начальники остались довольны мною, и сам государь "Удостоила меня знаком отличия", произнесла со скромным достоинством девушка. В прусскую компанию и седые брови Кутузова изумлённо поднялись на лбу. "Разве ты служил в прусскую компанию, дружок? Который же год себе, однако? Ты мне кажешься шестнадцатилетним мальчиком право". "Никак нет, Ваша Светлость, мне уже двадцать третий год от роду", почтительно доложила Надя. "Как твоё имя, дружочек?" Я плохо расслышала его при докладе дежурного, — снова спросил светлейший. — Александров, ваша светлость. — Александров? — изумленно переспросил тот. — Александров? — повторил он раздумчиво. — Не родственник ли ты дружочек, герою Александрову, нареченцу нашего царя? Надя вся вспыхнула при этих словах, потом побледнела и, снова вспыхнув заревом румянца, "Приязни слачут слышно вся малиновая от смущения. Я и есть тот самый Александров, ваша светлость, нареченец государя". Что-то неуловимое промелькнуло в добром старом лице Кутузова, и его единственный глаз блеснул слезою. "Вот кто ты, дружок мой", произнёс он, внезись с ним им порыви отеческой ласки и горячо обнял смущённую и трепещущую Надю. Девушка прильнула к сильной мужественной груди, и слезы новым потоком оросили ее лицо. «Как я рад, что вижу, наконец, героя, о котором пришлось так много слышать!» Звучал над ее ухом милый старческий голос дедушки русского войска, голос, по одному звук которого двигались в бой сотни тысяч солдат. «С сегодняшнего же дня, — говорил этот голос, задыхающийся от счастья Нади, — я назначаю тебя моим бессменным ординарцем, а насчет барона ты не беспокойся, дружок». Это пустая угроза. Он погорячился зря и теперь, наверное, уже раскаивается в своей вспышке. А теперь вступай, дружок мой, и помни, что старый Кутузов отныне будет твоим оплотом и защитой, заключил старик и ещё раз обнял Надю. Девушка низко поклонилась моститему старцу и двинулась было к двери. "Что это ты хромаешь?" остановил её новый вопрос старого фельдмаршала. Так точно, ваша светлость. Ты ранен, контужен в ногу гранатой, при бородене. Контузия гранатой, и ты на ногах, и при войске, изумлённо вскричал светлейший. Вот что, голубчик, добавил заметно взволнованным голосом светлейший. Жизнь таких храбрецов, как ты, особенно дорога отечество, потому ты должен беречь её, во что бы то ни стало. Завтра же ты зайдёшь в мою канцелярию, Я дам тебе подорожную и деньги из моих личных сумм и поезжай домой в отпуск, дружок, чтобы вылечиться и отдохнуть как следует у себя на родине. Ваша светлость, горячо запротестовала Надя. Уехать из армии теперь в такое время, когда даже и не знающие военного дела крестьяне идут сражаться, уехать теперь нет, нет, ваша светлость. Не отсылайте меня теперь в такое тяжёлое для родины время. О, не то с грустью, не то с лёгкой досадой проронил светлейший. Ты ещё успеешь попасть к самому разгару событий. Настоящее дело ещё и не начиналось, дружочек. Ты отдохнёшь и вернёшься сюда ко мне, моим личным ординарцам. А теперь поезжай с Богом и пуще всего береги себя. Повторяю, дружок, такие солдаты, как ты, необходимы милой родине. При этой похвале дыхание спёрлось от счастья в груди Нади. Сам светлейший сам Кутузов отличил и сказал ей это. И болезненные кантузи, и обида, нанесённая Штакельбергом, и последние тяжёлые события всё как-то разом отступило от неё. Кутузов похвалил её, сам Кутузов, оплот и надежда всей великой русской армии, всего великого русского народа, словно в тумане вышла на иск комнаты главнокомандующего И только на крыльце штаб-квартиры вспомнила о другом счастье, дарованном ей судьбою, вспомнила и затрепетала всем телом. Домой она может ехать домой, домой на Каму к отцу Васе, к дорогим милым ехать теперь, обласканная своим новым защитником, отличионная самим царём с Георгиевским крестом на груди и с офицерскими почетами на плечах. Всё, чего так смутно жаждала её душа, свершилось. Её мечты сбылись, мечты смугленькой девочки, и отец её, милый, дорогой отец, может гордиться ею.